Глава 26. Монголы «Повелитель, мы поймали лазутчиков!» Не дрогнув ни единым мускулом, Бастурхан спокойно допил кумыс, негромко крякнул и прочно утвердил опустевшую пиалу на серебряном подносе. После этого он неспешно вытер губы широким рукавом расшитого золотом мягкого теплого халата и посмотрел на распростершегося перед ним монгола из личной охраны. «Встань, воин!» — разрешил он, и щуплый юркий монгол лет 25 пяти шустро вскочил на колени. «Говори, мы поймали лазутчиков!» «Это я уже слышал», – терпеливо проговорил Басторхан и скользнул взглядом по встревоженным лицам Таджибека и Багурджи. «Докладывай подробно, кто такие, как выглядят, каким образом проникли в расположение войск», – нетерпеливо вступил в разговор последний. «Повелитель хочет знать детали». «Они?» – воин вдруг замялся. «Мы пока не знаем, кто они такие. Они говорят на незнакомом нам языке». «Что это за язык?» — не выдержал Таджибек. «О, это удивительно красивый певучий язык!» — восторженно сказал монгол и признался. «Я тоже хотел бы говорить на таком». «Спорим, что это латыши?» — предложил Багурджи. «Только они могут говорить на таком языке, каким его описал этот воин». «Ищи дурака!» — возразил Таджибек. «Словно я сам не знаю, что это латыши». «Как они выглядят?» Прервав их разговор недовольным жестом, поинтересовался Бастурхан. «Они...» — воин опять замялся, подыскивая нужные слова. «Они высокие, мужественные, гордые, осанистые. Чувствуется, что эти люди не привыкли гнуть хребет. Их можно только сломать, но не согнуть». «Латыши, сто процентов!» — украдкой, боясь нарваться на замечание повелителя, шепнул Багурджи. «Сам не хуже тебя знаю». также тихо прошипел в ответ таджибек. «А приехали они на мопедах. Рига-8 называются», — закончил доклад щуплый монгол, и двое со значением переглянулись. Еще при них было огнестрельное оружие, автоматы. «Какие?» «Шмайсеры», — уверенно сказал монгол. «Давайте их сюда», — приказал Бастурхан. «Хочу на этих несгибаемых людей со шмайсерами посмотреть». «И послушать их замечательный язык», — добавил он. Монгол вскочил и удалился спиной вперед, не переставая низко и часто кланяться на ходу. Через минуту после того, как он покинул юрту, входной полок откинулся, и в нее втолкнули двух людей в длинных серых шинелях. Охрана попыталась было поставить их на колени, но они оказали сопротивление. Тогда главный из охраны снял с плеча панч, Вопросительно посмотрел на повелителя, но тот едва заметно с отрицанием качнул головой. «Кур-Ир-Бастурханс!» – требовательно спросил один из них. «Примечание. Где Бастурхан? Латышский. Конец примечания. «Это я!» – с интересом разглядывая гостей и прислушиваясь к их речи, – сказал повелитель. Он услышал свое имя и интуитивно понял, что спросили чужеземцы. А кто вы сами? Что делали в расположении моих войск? Кто вас послал? Незнакомцы продолжили на непонятном трем соратникам языке и они поморщились. Так не пойдет! вмешался Багурджи, перехватив недовольный взгляд повелителя. Говорите на монгольском. Двое опять ответили на своем языке. Хватит дурака валять не стерпел Таджибек. Не можете по-монгольски говорите на русском. Русский мы. «Монголы, понимаем. Мы не станем говорить на русском, тем не менее по-русски с ужасающим акцентом, который почему-то показался трем полководцам наигранным, твердо отрезал более высокий из пришельцев. Мы не желаем говорить на нем принципиально. Мы лучше умрем, чем станем говорить на чуждом нашему менталитету языке». «Мы не понимаем», — не менее твердо поддержал его второй. «Хорошо». Бастурхан устало вздохнул и перевел взгляд на начальника охраны. Ты знаешь, что с ними делать. Четвертовать, с готовностью уточнил тот. Они смелые воины, возразил Бастурхан, и достойны лучшей участи. Поэтому просто расстреляйте их, тела отправьте на родину. Они заслужили такой почести. Охранники с готовностью вцепились в пришельцев и потащили их к выходу. Стойте! вдруг выкрикнул высокий. «Мы вспомнили русский! Мы случайно вспомнили несколько слов!» Поддержал его истошным криком второй. Бастурхан отметил, что их ужасающий акцент вдруг куда-то исчез, остался едва заметный, мягкий, почти неуловимый. «Дайте им сказать!» — распорядился он. Охранники с явным сожалением отпустили свои жертвы и знаками приказали им встать на колени. На сей раз те беспрекословно подчинились. «Мы приехали по делу», — торопливо заговорил высокий. «По очень важному делу», — уточнил второй. «Я товарищ Берзин, представился первый. «Я товарищ Петерс», — представился второй. «А имена у вас есть?» — поинтересовался Бастурхан. «Янис», — представился товарищ Берзинь. «Янис», — представился товарищ Петерс. Задумчиво глядя на них, повелитель вселенной неспешно огладил бороду. «И что вы, Янисы хотите?» «Мы хотим присоединиться к вам в походе на Россию», — сказал Берзень. Второй хотел что-то добавить, но его голос перекрыл яростный рев, вскочившего на ноги Бастурхана. «Да что такое творится? Мною только вчера было принято решение идти на Россию. Откуда вы узнали?» Он обвел всех присутствующих столь свирепым взглядом, что даже у Таджибека с Багурджи, не говоря уже о рядовых монголах, затряслись поджилки. «Кто проболтался? Может, это мой визирь воду мутит?» «Доставить сюда под Березовского!» — сбавляя тон, прошипел он. И начальник охраны рванул к выходу сам, лично, радуясь возможности на время исчезнуть из полководческой юрты. атмосфера в которой накалилась до крайности, что в любой момент могло закончиться для любого из присутствующих принудительным делением организма на четыре части посредством мощных мотоциклов «Урал». Вызывали? Подберезовский бодро вошел в юрту, едва заметно кивнул повелителю, что можно было принять за поклон, лишь если очень этого захотеть, подошел к Таджибеку и Багурджи, приветственно хлопнул каждого из них по плечу, И не обращая внимания на охранников и прочих незначительных людей, которых в огромной юрте скопилось изрядное количество, наконец обратил внимание на преклонивших колени незнакомцев. «О, латыши!» — с легким удивлением воскликнул он и только сейчас, пристально вглядевшись в лицо полководца, проявил первые признаки беспокойства. «Бастурхан Бастурханович, вы хорошо себя чувствуете? У вас почему-то очень красное лицо!» И вообще весьма нездоровый вид. Кстати, пользуясь случаем. Вообще-то я не собирался к вам заходить. У меня и без того дел по горло. Ну раз уж так получилось, раз уж я здесь. И кстати, если у вас, не дай бог, конечно, повышенное давление, я могу посоветовать вам одно отличное лекарство. Его можно заказать в Великобритании. Его пьет сама английская королева. Бормоча что-то, он лихорадочно копался в папке, явно отыскивая какую-то бумагу или бумаги. Черт, да где же это? Нужны ваши подписи на некоторые товарно-транспортные накладные, которые... И еще разобраться со счетом фактуры, там опять какая-то неувязочка вышла. И, Бастурхан Бастурханович, когда наконец в мою юрту поставят компьютер и проведут интернет, мне, знаете ли, надоело слать деловые письма, находясь среди ваших сопливых соплеменников, играющих во всяческие квакеры. Я же вам по поводу этого неоднократно напоминал. А вы мне столь же неоднократно и твердо обещали, что со дня на день. И еще. Настало время решить по поводу запросов российское финансовое министерство. Относительно другого запроса. Который мы послали, в свою очередь запрашивая их о... Ну, то есть такой своеобразный запрос о запросе. Который запрашивает о запрошенных нами ранее запросах относительно... Смешно, конечно. Я и сам, Бастурхан Бастурханович, прекрасно вас понимаю. Это все этакие бюрократические игры, но и избежать этого никак нельзя, поскольку, если не запросить их своевременно... Об... «Вон — Вон! — заорал взбешенный Бастурхан. Его лицо залилось уже столь густой краской, что тот жебек и Багурджи по-настоящему перепугались за его здоровье. — Бастурхан, побереги себя, тебе нельзя волноваться! — почти в один голос выкрикнули они, в то время как Подберезовский, пользуясь моментом. Ловким слаломом, продравшись через охранников, ловким угрем выскользнул из юрты. «У нас еще столько работы!» Пока испуганные слуги прикладывали к колбу повелителя холодный компресс и отпаивали его кумысом, двое друзей сидели на войлоке, едва слышно перешептываясь и бросая в его сторону сочувственные взгляды. «Этот визирь когда-нибудь сведет его в могилу», — высказал свое опасение таджибек. «Он всех нас туда загонит!» — с явственными нотками восхищения подтвердил Багурджи. «И еще спляшет над нашими костями хаву-нагилу». «Продолжим!» — наконец скомандовал слегка пришедший в себя повелитель. По его знаку слуги наполнили пиалы кумысом и исчезли за внутренней матерчатой перегородкой. «Давайте вернемся к нашим баранам!» Заместители согласно кивнули, И три пары глаз внимательно уставились на латышей. «Откуда у вас информация, что мы выступаем на российские земли?» Голосом, не сулящим ничего хорошего, спросил Таджибек. «Отвечать честно, не то». «Мы это почувствовали», — ответил товарищ Берзинь. «Это у нас здесь», — товарищ Петерс приложил руку к груди. «Мы всегда на стороне сильного», — сказал Берзинь. «Мы ненавидим Россию», — сказал Петерс. «Но почему?» — подивился Бастурхан. «Так исторически сложилось», — туманно пояснил товарищ Берзень, являвшийся очевидно старшим. «Вы, кстати, тоже идете войной именно на нее». «Я не иду войной. Я даже не собираюсь ее объявлять. Нам вообще чужда политика», — возразил Бастурхан. Мы всего лишь заберем обратно принадлежащие монголам земли. А уж если нам вздумают оказать сопротивление... Вообще-то сначала я собирался идти на Германию, внезапно выдал он, слегка устаревшую, но все же военную тайну. Да потом передумал. Моим воинам просто нужна богатая добыча. Им безразлично, куда за ней идти. А по утверждению моего визиря, тут его лицо невольно скривилось, «Самая богатая добыча ждет нас на российской земле. Мне не нравится, когда к делу примешивается политика». «Нам тоже не нравится», – поспешил заверить его товарищ Берзинь. «Мы просто хотим бить русских», – добавил товарищ Петерс. «Разрешите нам подняться с коленей», – попросил товарищ Берзинь. «У нас затекли ноги», – пояснил товарищ Петерс. «Поднимайтесь». «Разместите их на гостевом войлоке и принесите им кумыс, крикнул Бастурхан. И мгновенно выбежавшие из-за полога люди захлопотали, размещая с трудом поднявшихся на ноги гостей. «Мы не пьем кумыс, нам бы пиво», — сказал товарищ Берзень. «Рижского или, на худой конец, Цесисского?» «И серого горошка со шпеком», — добавил товарищ Петерс. Бастурхану достаточно было кинуть на гостей один взгляд... и пиво с горошком им внезапно расхотелось. «Хороший напиток!» — похвалил отхлебнув кумыса товарищ Берзин. «И полезный!» — довязь подтвердил товарищ Петерс. «Неплохие вы, ребята, но по части питья слабаки!» — резюмировал через час Бастурхан, когда гостей безнадежно развезло от кумыса. «Мы по пиву, зато большие мостаки!» — заплетающимся языком возразил товарищ Берзин. И в танцах нам нет равных. Всей страной пляшем. К Кумысу мы непривычны, подтвердил товарищ Петерс. Слишком зараза крепок. Хотя эти русские и приучили нас к водке. Трое соратников рассмеялись. Хорошо, принялся подводить итог к состоявшемуся разговору Бастурхан. Я включу ваш отряд в свое войско. Но не в качестве самостоятельной единицы, как вы просили. «Скорее всего, вы попадете в подчинение к одному из моих военачальников», — он кивнул в сторону Таджибека и Багурджи. «Также вам придется расстаться со своей старой формой». Теперь он кивнул в сторону иссесовских шинелей, аккуратно сложенных рядом с гостевым войлоком. Гости сняли их после первой же принятой на грудь пиалы. «Оденете общую для всех форму». «Форму?» — Но до сих пор я видел только одетых в разномастное рванье людей, — подивился товарищ Берзень. Извините, конечно, за откровенность. — Форму моя армия оденет непосредственно перед наступлением, — пояснил Бастурхан. — Нечего трепать ее попусту на учениях. — Но мы привыкли к своим шинелям, грустно, словно прощаясь с таковыми, — произнес товарищ Петерс. — Они нам дороги, как память. Это шинели наших отцов и дедов. — Придется сменить, — твердо повторил Бастурхан. — В моем войске железная дисциплина и единая для всех форма. — А что это за форма, — с интересом спросил товарищ Берзин. Зековские телогрейки российского производства. Не в силах удержаться от хвостовства, нарушил субординацию, вклинившись в разговор, Багурджи. О-о-о! Только и нашли, что сказать в один голос, пораженные латыши. «И еще в моей армии вооружение установленного образца, также единое для всех», — продолжил, недовольно посмотрев на встрявшего товарища Бастурхан. «Поэтому со шмайсерами вам придется расстаться, даже если ими воевали ваши деды». «Нам выдадут бейсбольные биты», — предположил Берзень. «Их я видел у некоторых из ваших людей», — пояснил он, поднявшему брови повелителю. «Панчи французской фирмы «Манурин», — стреляющие здоровенными резиновыми пулями, — с гордостью возразил Таджибек и посмотрел на повелителя виновато. «Извини, не сдержался». «Экологически чистое оружие», — с не меньшей гордостью добавил Багурджи. Латыши переглянулись. «А техника для передвижения...» с кислой миной спросил товарищ Берзень. «Тоже единое для всех? Пересадите нас на мотоциклы Урал?» «Здесь я могу пойти на небольшую уступку», неожиданно проявил великодушие Бастурхан. «Можете продолжать кататься на своих мопедах. Возможно, они тоже дороги вам, как память». Повелитель первым поднял емкость с кумысом, выразительно обвел взглядом друзей и разместившихся рядом на гостевом войлоке, латышей. Все потянулись к своим пиалам, поняв, что пора закрепить предварительное словесное соглашение конкретным делом. Великая монгольская орда пополнилась преданными воинами